— Юрий, — представился он, — программный режиссер, я буду вести передачу, а это наш студийный оператор Коля. Оператор был тоже молодой, но толстый и флегматичный, как все операторы. — В паузу я предложил бы дать кусок из «Лебединого озера», — продолжал режиссер. — Это сразу создаст у зрителей определенный настрой. — А у нас что? — Очередное ГКЧП? — спросил С. «Хуже», — ответил полковник Голубков. «Но Лебединое озеро стоит ли? Фарсом попахивает. Может, лучше дать просто часы?» «Можно и часы», — согласился режиссер. «Прочитайте следующий текст», — попросил Голубков столичного гостя. «Тоже вслух и на полном серьезе», — добавил режиссер. «У нас не будет времени для трактовых репетиций». «Ладно». — Работайте. А я это, покурю пока, — сообщил оператор, выходя из эфирной. — Я рядом на площадке. Кликните, когда буду нужен. С. взял из папки второй лист. — Внимание! Передаем экстренное сообщение, — прочитал он. — Сегодня ночью группа чеченских боевиков из армии Освобождения Ичкерии» во главе с командующим армией, полковником Султаном Рузаевым, захватила первый энергоблок Северной атомной электростанции, самой крупной АЭС, на Кольском полуострове. Что за фигня? — Читайте, читайте, — кивнул Голубков. Заминировала его и захватила в качестве заложников весь обслуживающий персонал. Полковник Султан Рузаев предъявил президенту, правительству и Государственной Думе России ультиматум. Он передал нам видеопленку с записью его ультиматума, а также видеопленку с репортажем CNN о захвате и минировании станции. Полковник Рузаев потребовал, чтобы эти видеоматериалы были показаны по всем каналам Центрального телевидения. «Мы вынуждены выполнить это требование». — Невероятно, — сказал С. — Я не могу в это поверить. — Вы произносите текст так, будто не верите в реальность страшной угрозы, — решительно заявил режиссер Юрий. — Никуда не годится. Прочитайте еще раз. С наполнением. — Вы будете указывать мне, как вести себя перед камерой? — возмутился С. — Извините, Евгений Павлович, я уважаю вас как профессионала, но уважайте и мою профессию. В Москве вы можете мэкать и бэкать, но за качество передач из этой студии отвечаю я. Неизвестно, чем закончилась бы эта перепалка, но тут в эфирной появился телеоператор и обратился к полковнику Голубкову. Константин Дмитриевич, там это, красная лампа на вентиляционной трубе, ну, на первом энергоблоке. Что лампа, поторопил Голубков, ну, мигает, видел, и что? Возможно, искрит контакт. Это не контакт. Я это. Ну, я на флоте служил, сигнальщиком и радистом. Это не контакт. Это код, сигнал вызова. Быстро! скомандовал Голубков и первым выскочил на лестничную площадку, из окна которой были видны корпуса Ас. Следом кинулись оператор с режиссером, а за ними и С. С неторопливостью важного столичного гостя. Читай. — приказал Голубков оператору. «Можешь?» «Я, конечно, давно это самое...» «Да читай же, что сможешь!» «Знак вызова. Какой-то пастух вызывает какого-то дядю Костю. Просит подтвердить, что это вызов понят». «Как подтвердить?» «Ну, также Мигнуть». «Кто такой дядя Костя?» «Где дежурка электрика?» — обернулся Голубков к режиссеру. «Ведите, Юрий, бегом!» Они спустились в подвал. Голубков бесцеремонно растолкал мирно спящего электрика. Тут не сразу понял, чего от него хотят, но когда понял, дело пошло быстрее. Они поднялись на крышу студии, электрик отпер распределительный щиток и ткнул в рубильник. «Вот, этот как раз на фонарь. Я еще надобен?» «Нет, иди досыпай», — разрешил Голубков и обернулся к оператору. «Ну, Коля, на тебя вся надежда. Передай, вас понял. Сможешь?» «Зилов-то!» — хмыкнул оператор и поудобней ухватился за рукоять рубильника. Лампочка на ретрансляторе трижды мигнула и погасла. Далекий красный фонарь на вентиляционной трубе АЭС тотчас прекратил мигание. «Он понял!» — заорал оператор. Вехали? Понял!» — передай. «Перехожу на прием», — скомандовал Голубков. «Да нет такого сигнала. Есть просто прием». «Ну таки и сигналь, просто прием». Оператор трижды коротко ткнул рубильником в шину и вновь погасил фонарь. Все напряженно всматривались в сторону станции. Фонарь на трубе мигнул. «Начало сеанса», — прокомментировал оператор. «У кого есть ручка и бумага?» — спросил Голубков. «У меня», — ответил «С», доставая блокнот. «Записывайте, Евгений Павлович». Красная лампочка на далекой трубе АС замигала в нервном, прерывистом ритме. «Стан... Станция заменирована... Сем... Тем... Не понимаю». тексом, подсказал Голубков. «Что это за холера?» Удивился оператор. «Взрывчатка типа пластита. Не отвлекайся, черт бы тебя». «В дето...» «А, ага, понял. В детонаторах те-е-те-ри-трил». — сказал Голубков. «Дальше».